Мэри. Уже целую вечность я жду Кэтрин. Похоже, она не вернется. Меня гложет тревога. Как бы этот Гарри Герберт не навлек на нее беду. Отец его Пемброк уже ищет его среди танцующих. Один раз мне показалось, что в толпе ближе к дверям мелькнуло бледное золото волос Кэтрин. Но я ошиблась. У той девушки нет ни пухлых губ, ни сияющих глаз моей сестры. Просто кто-то на нее похожий. Мое одиночество обращает на себя внимание. Я чувствую на себе липкие, любопытные взгляды. На Кэтрин глазеют из-за ее красоты, на меня — из-за уродства. Платье тесно, корсаж врезается в бока. Я думаю о том, чтобы потихоньку уйти одной. Однако понимаю, что не смогу без чужой помощи развязать шнуровку на спине, а Пегги должно быть уже спец, но младенца. «Маман занята», — прислуживает королеве. Хочу даже разыскать мистери Спойнс, но представляю себе, как она на меня посмотрит и что скажет, и от этой мысли отказываюсь. Я решаю подождать еще, а пока наблюдаю за тем, как королева пожирает глазами молодого мужа, тянется к нему, как цветок к солнцу. Он же не может скрыть разочарование. Интересно, чего он ожидал? Может, королева прислала ему портрет, где она красавица, вроде тех моих портретов, что заказывала маман, на которых у меня нет никакого горба. Чем дольше я смотрю на новобрачных, тем сильнее меня грызет ненависть к ним обоим. Ведь из-за этого брака, уже очевидно неудачного, моя сестра лишилась жизни. Никогда не забуду день, когда я узнала, что стоит за этим обручением. Был конец зимы. Только что подавлен мятеж реформаторов, Придворные дамы и я вместе с ними не спали всю ночь, сгрудились толпой в женских покоях в Сан-Джеймском дворце и, оцепенев от ужаса, ждали мятежников. Где-то там, среди восставших, был отец. Но тогда я этого еще не знала. Слышала, как маман шепчет Левине, «Если мятежники ворвутся во дворец, будет кровавая баня». Тогда я не догадывалась, что это значит. Теперь-то мне известно гораздо больше. Ещё маман сказала, что всем нам надо тайно молиться за успех мятежа. Ведь если королеву сбросят с трона, Джейн выйдет из Таура. Только упаси, Боже, никому об этом ни слова. Случилось в тот день немало, и многое до сих пор остаётся мне неясным. Мне никто ничего не объясняет. Думают, я слишком мала. Но я знаю понимаю больше, чем людям кажется. После той ночи, Я и узнала ужасную правду. Вот как это случилось. Королева отдыхала у себя в покоях. Я сидела, как она любит, у нее на коленях и растирала ее тощую, словно птичья лапа, руку. Королевы вечно осаждают боли и недомогание. «Сильнее, Мэри!» И незабудка у себя в клетке захлопала крыльями и сипла повторила. «Сильнее, Мэри! Сильнее, Мэри!» Я стала растирать сильнее, хоть опасалась, как бы запястье королевы, кость, обтянутая кожей, не хрустнула у меня под пальцами. Она напевала себе поднос какую-то мелодию, повторяя вновь и вновь одну и ту же строку. И не сводила глаз миниатюры, изображающей ее будущего мужа. Смотрела и вздыхала так, словно очень счастлива. Или уж очень несчастно или то и другое вместе. Должно быть, это и есть любовь. Судя по Кэтрин, в любви нет никакой логики. «А теперь легче, Мэри. Легко, как пёрышко», — приказала она. Я стала поглаживать её руку легко, кончиками пальцев, едва касаясь сухой кожи и жёстких тёмных волосков на ней. У королевы много волос на теле, ноги у неё словно шерстью покрыты. Когда я спросила Кэтрин, у всех ли женщин так, она ответила «нет». У нормальных женщин совсем иначе, и в доказательство продемонстрировала собственную ногу, стройную и гладкую, как масло. «Это потому, что она наполовину испанка», — сказала сестра. «А испанцы, говорят, все волосатые, как медведи». Вдруг послышался какой-то звук, едва заметный, словно скрип половицы. Королева прекратила петь, прислушалась, звук повторился. Легкий стук камешка, брошенного в окно. — Привяжи рукав, Мэри! — приказала королева, протягивая мне руку. Рукава в дамском костюме шестнадцатого века были съемными и крепились к платью с помощью завязок. незабудка заколотила клювом по решетке и хрипло повторила. — Привяжи рукав! Привяжи рукав! Я начала возиться с завязками, чувствовала нетерпение королевы, и от этого сделалась неуклюжей. Она столкнула меня с коленей. «Платье, чепец!» Я принесла ей верхнее платье и помогла облачиться, радуясь тому, что жесткая золотая парча не дает заметить мою неуклюжесть. Королева взяла свечу, подошла к окну, замерла на мгновение, вглядываясь во тьму, а потом вернулась в кресло. Велела подать ей Библию и четки. Мне указала на подушку у своих ног выпрямилась, гордо подняв подбородок, и застыла, словно играет королеву на маскараде, а я замерла с ней рядом на полу, как собачонка. У дальней стены послышались шаги, а затем мне показалось, что прямо из стены, как призрак, перед нами появился человек в плаще с капюшоном. Должно быть, я разинула рот, потому что королева толкнула меня в плечо и приказала «Мэри, не лови мух» незнакомец вышел на середину комнаты, сбросил плащ вместе с капюшоном и склонился в учтивом поклоне. Я узнала в нем ренара имперского посла. Едва увидев его, королева словно пробудилась к жизни, как будто он стал искрой, разжегшей в ней пламя. Я не раз встречала во дворце Ренара со свитой, отмечала его безупречные манеры и невольно задумывалась о том, что таится за этой вкрадчивой любезностью. — Вы принесли нам вести от нашего нареченного? — спросила королева, тяжело дыша, словно после быстрого бега. — Вы совершенно правы. И он извлек из-под дублета какой-то сверток. Королева, казалось, за миг помолодела лет на десять. Да что там? Сейчас она походила на ребенка с нетерпением ждущего сладостей. Подарок принялась несколько большим нетерпением, чем требует этикет, торопливо развернула, радостно ахнула и поднесла к свече, любуясь кольцом на ладони. Изумруд. Наш любимый камень. Воскликнула она, надела кольцо на палец и стала поворачивать так и сяк, наблюдая за игрой света на нем. Как он сумел так угадать? Кольцо было огромное, совсем не для ее тощих, словно птичьи когти пальцев. И я не сомневалась, что где-то его уже видела. Точно, на мизинце у самого Ренара. Вечные замечают то, чего не замечают другие. А королева краснела и ворковала, словно счастливая невеста. «Взгляните, как он преломляет свет!» — восклицала она. «Скажите, это кольцо самого Филиппа? Он его носил? Что это за гравировка здесь? С. Р. Что это, Ренар? Какой-то тайный язык любви? Сэмпор регалис!» — откликнулся он, пожалуй, чересчур поспешно. «Вечно царствующее!» — повторила она. «Семпер регалис!» — хрипло выкрикнула незабудка. Это дало Ринару повод вежливо посмеяться и отпустить какой-то комплимент о том, что, мол, только у нее попугай мог с такой легкостью выучить латынь. А я не могла понять, как Мария, королева Англии, женщина, получившая образование у лучших в стране учителей, только накануне противостоявшей армии мятежников — не замечает очевидного. Буквы «СР» — еще и первые буквы его имени. Симон Ренар. Мне всего девять. Хотя, правду сказать, я умнее большинства своих сверстниц, но мне все ясно, как день. Никакой это не дар любви от будущего мужа. Это хитрость самого Ренара. Взял первую попавшуюся безделушку и выдал за подарок от испанского принца. Кольцо с изумрудом — обман. Такой же, как когда мне говорят, «Ты не столь малоростом, Мэри, и горб у тебя совсем незаметный, и ты непременно выправишься, когда подрастешь». Обманывают, чтобы я не огорчалась из-за своего уродства. Но, как по мне, лучше знать правду. Однако королева похоже, обман ренара вполне устраивает. Я не раз замечала. Люди верят тому, чему хотят верить. Император просит передать вам свои поздравления по случаю победы над мятежными еретиками и восхищение вашей твердостью. «Такую королеву, — изволил сказать он, — не запугать и не победить, мне не найти лучшей пары для моего сына». «Благодарю вас», — выдохнула королева. Сейчас она напоминала маленькую птичку, что надувается и пушит перья, воображая себя орлицей. «Ах, да! Еще он упомянул о вашем благочестии!» Королева медленно прикрыла и вновь открыла глаза. На губах ее играла легкая улыбка. «Однако...» Деликатно кашлянув продолжил Ренар. «Что?» «Та девица...» — Ее нельзя оставлять в живых. — Но она — наша родственница, — возразила королева. — Император на этом настаивает. В стране неспокойно, слишком много недовольных. Реформаторы, еретики... Он остановился. — Слишком велика опасность для вашей короны. — Я думала, что они говорят о сестре королевы Елизавете, ведь мятежники пытались ее посадить на трон. Но она еще так молода! Радостное возбуждение королевы как рукой сняло. Теперь она съежилась, словно от холода, и нервно потирала руки, терла и терла, будто пыталась смыть с них чернила. Мы с ней провели очень много счастливых дней в булье. Помню, как тогда я подумала, ведь дворец в бульоне мне хорошо известен. Мы не раз ездили туда в гости, когда Мария еще не была королевой. Помню, как она всегда приветствовала нас словами. «Мои любимые кузины!» Помню, как Джейн отказывалась преклонять колени перед святыми дарами в тамошней часовне, а взрослые говорили, «Ничего, вырастет, поумнеет». Сейчас уже не то. Мария стала королевой, и все мы должны следить за тем, чтобы выглядеть добрыми католиками. Это все время повторяет маман». «Ренар», — сказала королева странным голосом, резким и дрожащим, — «это невозможно». Она поднялась с кресла. Библии четки со стуком упали на пол. «Вы не понимаете. Мы любим эту девушку. Мы никогда не согласимся ее казнить». Королева ходила взад-вперед, а Ринар следил за ней взглядом. Обо мне они, похоже, совсем забыли. Казнить ее мужа? Хорошо, на это мы можем пойти. Все эти дадли — предатели до мозга костей, но ее, она наша кузина, и еще совсем ребенок. Только тут я начала понимать. Осознание пришло постепенно, как тень заволакивает зрение. Они говорят не об Елизавете, а о моей сестре Джейн и ее муже Гилфорде Дадли. Я невольно ахнула. Оба обернулись ко мне, лицо королевы исказилось болью, на лице Ренара. Что это было? Стыд? Надеюсь, ему хотя бы стало стыдно? — Ее сестра! — воскликнула королева с вистящим шепотом, указывая на меня. — Это же ее сестра! Она рухнула в кресло, закрыла лицо руками. — Нет, невозможно! — Ее сестра! Ее сестра! — повторила незабудка. ренар опустился перед королевой на колени. — Император! — начал он. — Император расценит это как знак вашей преданности его сыну. — О чем вы говорите? — глаза ее гневно сверкнули. Так это условие?» Она оборвала себя и спустила долгий неровный вздох. «Принц Филипп или Джейн Грей?» Я хотела закричать, подать какой-то знак, что я здесь и все слышу, но словно окаменела, не могла ни шевельнуться, ни издать и звука. Не стал называть это условием. С вкрачивой мягкостью ответил Ренар. Император, он ведь тоже кузен вашего величества, желает лишь одного — спокойствия и безопасности в ваших владениях. Я уже упоминал о том, как высоко он ценит ваши достоинства. Но... — начала она и умолкла. Что же касается принца Филиппа, да проститься мне такая вольность мадам но он ждет этой свадьбы с величайшим нетерпением свою невесту вас дрожайшая моя королева он считает ренар остановился словно подыскивая подходящее слово считает несравненной королева молчала и крутила на пальце кольцо с изумрудом Огромное кольцо, что на ее птичьи лапки смотрело и злой насмешкой. Я по-прежнему не могла шевельнуться, опустошенная непониманием и ужасом. Джейн! Наша Джейн! Моя добрая сестра в жизни, никому не причинившая зла! Королева нагнулась ко мне, схватила подмышки и снова посадила, как куклу, себе на колени. Жало так, что я начала задыхаться в ее объятиях. Выдохнуло мне в ухо какой-то непонятный звук, то ли долгий стон, то ли заглушенные рыдания. Золотая порча ее платья царапала мне лицо, в нос дребел резкий запах померанцевого масла, которое она втирала себе в грудь. В этот миг я отчаянно желала, чтобы меня обняла маман. Только ее объятия способны переносить, но маман здесь не было. «Можете идти, Ренар», — сказала королева. Только когда он ушел, она разжала объятия. «Ох, Мэри! Малютка Мэри! Многого требует от нас Господь!» Не глядя на меня, она потянулась за четками, начала их перебирать, шепча молитву, Мне невыносимо хотелось спрыгнуть с ее колен и бежать прочь из этой спальни, из дворца, подальше от королевы. — Можно мне уйти? — прошептала я, вклинившись в паузу между молитвами. — Разумеется, милая Мэри, беги играть. Вот и все, что она ответила. Ни слова о моей сестре, которую она обрекла на казнь. Я уже взялась за дверную ручку, когда она позвала. «Мэри!» Я замерла, обернулась к ней, надеясь хоть что-нибудь услышать. Пришли ко мне Сьюзан Кларенсьё и Джейн Дормер. Вся сила духа потребовалась мне тогда, чтобы молча выйти из комнаты. Кто-то кладет мне руку на плечо. «Пойдем, мы потишеры, я уложу тебя в постель». Пришла маман. У меня страшно затекла шея. Должно быть, я задремала, хоть я не знаю, как мне это удалось в грохоте музыки и топоте танцующих. Маман берет меня на руки и уносит прочь, но не в покое младших фрейлин, а в свои собственные. Кладет на широкую кровать и начинает расшнуровывать на мне платье. — А как же, ваши соседки? — спрашиваю я сонно. Вспомнив, что эти покои эту кровать она делит с другими дамами. — Не беспокойся, мышка, — отвечает она. — Я с ними договорюсь. Маман снимает с меня наряд, слой за слоем, пока я не остаюсь в одной сорочке и тону в пуховой перине, словно в облаке. — Так лучше, — спрашивает она. — Лучше, — отвечаю я. Некоторое время мы сидим молча. Она гладит меня по голове, но я все думаю о Джейн. В ее истории много осталось для меня непонятным, и чем больше об этом думаю, тем сильнее голова пухнет от вопросов. мама спрашиваю я. «А почему Джейн сделали королевой?» «Ох, мышка, не стоит! Только не говорите, что я еще маленькая. Пожалуйста, маман, расскажите мне все!» я уже достаточно большая, чтобы знать правду. Я видела наше фамильное древо — огромный пергаментный свиток. И на нем искусно изображенное дерево со множеством позолоченных ветвей и зеленых побегов, между которыми снуют птички и мелкие зверьки, а с свисают гроздьями, словно спелые плоды, крохотные портреты. Как-то раз отец разложил его на полу у нас в Брэдгейте — и показал мне и сестрам, с какой стороны мы родня королям. «Вот», — сказал он, — «первый король из рода Тюдоров, Генрих VII, наш прадед». И дальше его палец заскользил по лабиринту ветвей, показывая всех наших кузенов и кузин и родственные связи с ними. «Молодой король Эдуард, повод пяти, бедный малыш». Назначил ее своей наследницей, ведь мальчиков в роду не осталось. А как же Мария и Елизавета, его сестры? Видишь ли, не все соглашались с тем, что они рождены в законном браке. А твоя сестра Джейн подходила как нельзя лучше. Сторонница новой веры, благочестивый ученый в том возрасте, когда может произвести на свет наследника престола. Идеальный выбор. Она осекается и сглатывает, словно не желая выпускать наружу свои чувства. «Мама, но ну почему выбрали джейна и не вас?» «Ох, Ширей!» — отвечает она, поникнув головой. «Я отказалась от прав на престол. Ради неё Пытаюсь уложить в голове это новое известие встроить его в общую картину, понять, что это значит. «Значит, это вы?» Я вовремя останавливаю, чтобы не спросить. «Значит, это вы во всем виноваты!» Хотя именно так и думаю. Глаза у маман блестят от слез, и я протягиваю ей свой носовой платок. Она принимает его, не глядя на меня. «С этим мне предстоит жить и умереть», — говорит она. «Же он, Жескека!» «Стыдитесь этого всем сердцем, — повторяю я. Зачем вы так поступили?» Она снова вздыхает, словно надышалась отравленным воздухом и пытается проветрить легкие. «Твой отец, мышка, в то время попал в эти Нортумберленда, лорда-протектора, повиновался ему как слуга». На всё смотрел его глазами. Я постоянно повторяю себе, что у меня не было выбора. Но правда ли это? Она обрывает себя. Знаешь, мышка, мы иногда себя обманываем. Станешь постарше, узнаешь сама. Огонёк свечи трещит и бросается в стороны. В комнате становится темнее. Когда Нортумберленд узнал, что молодой король Эдуард умирает, кто сговорился с твоим отцом, хотел женить на Джейн своего сына, Гилфорда Дадли. Ее глаза вспыхивают гневом. На это я согласия не давала. Но что стоило мое слово против их слов? Наконец я начинаю что-то понимать. Из разрозненной мозаики в голове складывается картинка. Значит, Нортемберланд желал, чтобы королем стал его сын, Нортумберленд одурачил твоего отца, заразил его своим честолюбием и заманил в ловушку. Этот путь всегда ведет на плаху. Маман смотрит на меня, подперев подбородок рукой. Тусклый свет свечи играет в ее каштановых волосах, подчеркивает скульптурные очертания бледного лица. У нее чистая белая кожа, точеные черты, как у Джейн. Я вдруг понимаю, что все мы вправду связаны нерасторжимыми узами. Все мы — плоды на золотых ветвях одного древа. У всех нас в жилах течет королевская кровь. И это порождает новый неизбежный вопрос. «А — А спрашиваю я. — Она ведь следующая после джейн Многие не хотят видеть на престоле католичку. Что, если кто-то попытается ее посадить на трон? Маман отводит глаза и, глядя в пол, шепчет «Господи, только бы не это!» И повторяет по-французски уже спокойнее «Дьонгарде, сохрани нас, Господь!» «Я молчу. Кажется, что вокруг нас густилась тьма. Будем молиться, — добавляет мама, чтобы этот брак с испанцем принес короне наследников». А когда вы выйдете замуж? Говорю я, меняю тему. Мне позволят покинуть двор и уехать с вами. Что, если королева захочет, чтобы я осталась? У королевы теперь есть муж. Если бог будет к нам милостив, скоро появится ребенок. Я понимаю, она имеет в виду, что, став матерью, королева избавится от потребности нянчить меня, как куклу. Это все, чего я хочу, маман. Быть с вами. Так и будет. Она достает из-за корсажа ароматический шарик, кладет на подушку, и меня окутывает нежный аромат лаванды. Спи, моя маленькая. Это поможет тебе уснуть. Маман, иногда я думаю, что со мной будет. Никто не захочет взять меня в жены, хоть во мне и течет королевская кровь. Разве только с горечью, думаю, я найдется какой-нибудь благородный юноша с одной ногой или с двумя головами. Другому я не подойду. Не терзай себя такими мыслями, мышка. Не мучай себя. Но терзать себя мыслями неизбежно. Не этими, так другими. Так страшно, потеряв отца и сестру, я поневоле страшусь за остальных в семье и думая о том, что же будет теперь с Кэтрин. Ведь она следующая. А что, если я потеряю маман и остаток своих дней проведу сиротой под опекунством короны? Меня будут таскать из дворца в дворец, как ненужную вещь. Знаю, грешно думать только о себе, но страх снедает меня, как лихорадка. Я закрываю глаза и заставляю себя думать о другом будущем, о тихой простой жизни где-нибудь в деревне, подальше от королей и королевских дворов, там, где девочек не превращают в пешки в игре престолов.